Глава 10 Целую неделю я умудряюсь балансировать между учебой и придирками со стороны гопников от Шанель. Вполне успешно, судя по тому, что меня не вызвали в деканат. А затем наступает пятница. День званого ужина в честь друзей Демидовых, на котором будет присутствовать невеста Леона. Действо начинается ровно в семь. Золотые подсвечники, которые мама натирала весь день до зеркального состояния, Бокалы с гравировкой Made in France. Шампанское, название которого я слышала только в кино о красивой жизни. Черная икра в серебряных вазочках. Все это лишь малая часть запланированного першества. За огромным столом, напоминающим взлетную полосу для частных самолетов, собралась элитная элита. Морозов-старший. Типичный представитель высших кругов. Часучевый костюм. Дорогие часы расслабленный чуть надменный взгляд. Его жена — полная копия Мелании Трамп. Ведет себя крайне сдержанно и почти не разговаривает, не говоря уже о том, чтобы улыбаться. Возможно, виной тому излишек ботокса в ее лице. Что касается их дочери, помнится, я сочувствовала Эльвире, вынужденной комплексовать рядом со своим красавцем-парнем. Так вот, это было преждевременно. Эти двое — Рядом могли бы составить конкуренцию хоть Брэду с Анжелиной, хоть Блейк и Райану. Морозовая Эльвира до отвратительности хороша собой. Длинные платиновые волосы, кукольное лицо, модельная фигура. И все это в обертке от итальянских кутюрье. При этом держится она под стать матери. Вежливо, но безэмоционально и холодно. Фригидная снежная королева. Так именую я ее про себя, опуская на стол тарелку. Сколько ей? 22 23 На пару лет старше меня, но ведет себя так, будто невыносимо устала от 40 лет замужества и четверых детей. Как дела в университете, Эля? Интересуется милашка Каролина. Все отлично. Сдержанно отвечает та. Сейчас занимаюсь проектом по истории искусств. «Буду проходить стажировку в Милане». «Отлично!» — одобрительно кивает Вилен Константинович. «Леон говорил тебе, что на будущий год тоже собирается в Италию по делам». Эльвира смотрит на Леона. Тот на неё. В их взглядах, помимо рафинированной вежливости, сложно рассмотреть что-то ещё. «Мы это обсуждали». Негромко отвечает Эльвира, промокая губы салфеткой. «Я с тоской смотрю на закрытое окно». Мне одно тут душно. Эльвира, вам налить шампанского? Опомнившись, предлагаю я, поймав мамин выразительный взгляд. Минеральной воды. Сухо роняет она, не удосужившись повернуть голову в мою сторону. Я стискиваю челюсти. Да, я нахожусь здесь в качестве домработницы. Но это не означает, что со мной надо разговаривать, как с чернокожей рабыней. К чему этот тон? Когда я подаю десерт, торт с фруктами и итальянской мастикой, Эльвира демонстративно отодвигает свою тарелку. «Унесите», — негромко произносит она, все с тем же оттенком снисхождения. «Я не ем сладкого». «Извините, я не знала». Бормочу я, ощущая, как горят щеки. «Не ест сладкого?» Мама говорила, что именно ради этой белокурой принцессы Демидовой заказали этот торт. «А я ем!» Негромко раздается справа. Вытянув руку, Леон придвигает тарелку, отвернутую Эльвирой, к себе. «Спасибо, Лея!» Улыбнувшись, я смотрю на него с благодарностью. Его невеста с ним возмущением. «У тебя вдруг проснулся интерес к сладкому?» Тихо уточняет она, наспех сформировав на лице плохое подобие улыбки. «Очень уж торт красивый!» Леон отламывает вилкой кусок и начинает жевать. «Ммм, вкусно. Зря ты отказалась». Машинально отвесив очередной реверанс, я поспешно семеню на кухню за новой порцией калорий для господ. Сердце волнительно ухает. Уже в третий раз он заступается за меня. «Совпадение?»